Глава 5. Или просто зашибись у меня комната. Квест. Поиск, миссия. Основное задание, вокруг которого построена существенная часть игры, принято называть сюжетным квестом-миссией. Классическими примерами сюжетных квестов могут служить прихоти царя в сказке о коньке горбунке, задача уничтожения единого кольца во властелинии колец или поиск Грааля рыцарями Круглого стола. Подписывать кровью будешь только тогда, когда закончишь обучение, усмехается один из викингов. Если закончишь обучение, выделив слово если и интонацией с презрением добавляет второй мой земляк. Я с удивлением перевожу взгляд на викингов. Что значит если? А я могу его еще и не закончить, что ли? Все подробности узнаешь уже в военной академии, отвечает мне самый младший по уровням из мужчин. А сейчас я открою портал и провожу тебя до административного корпуса. Ну, а там тебе уже все пояснят. Понятно, коротко киваю, сжав губы от злости и стараясь не смотреть на своих земляков, которые пытаются прожечь меня негодующими взглядами. Вот ведь редиски какие, а? Ай, ладно, это же не писи. А Они действуют строго по запрограммированным ролям. На них и обижаться-то нет смысла. Еще раз тоскливо вздохнув, я наблюдаю за тем, как младший викинг вытаскивает из своей немного необычной сумки свиток и, сломав на нем печать, кидает его чуть ли не мне под ноги. От неожиданности я пытаюсь отскочить, но мужчина уже подхватывает меня под локоток. И практически волоком затаскивает в появившийся в воздухе светящийся проем, напоминающий арку, только внутри нее горит яркий свет. Почему именно волоком? Да просто потому, что я никогда не видела такого чуда так близко. Вот и затормозила слегка. Мы выходим на ровной площадке, и меня тут же сносит порывом ветра. Если бы не викинг, державший меня под руку, то точно от неожиданности плюхнулась бы на попу. Вот это да. Тут и звуки совсем другие, и солнце, оно почти уже село за горизонт. Это как так? Но в пустыне-то солнце вообще не двигалось. Или тут оно всегда так висит над горизонтом? Чуть было не задаю этот вопрос моему сопровождающему, но вовремя прикусываю язык. Не хватало, чтобы он заинтересовался тем, откуда я появилась, что не знаю о таких простых вещах. И так уже наговорила с пока задавала много вопросов на границе. Странно, что они не поинтересовались названием моего клана. Или, может, не не способны так широко мыслить. Пока мужчина ведет меня по каменной площадке, судя по всему, к ближайшей скале, пытаюсь осмотреть местность, но, к сожалению, ничего, кроме высоких или низких скал, не вижу. И еще, судя по ветру, который так и продолжает сносить меня с ног, Сама площадка находится где-то высоко над землей. Мы продолжаем идти довольно длительное время. Площадка не хилая, а такая по размерам. Чем-то напоминает взлетную полосу, хотя, учитывая то, что все мужчины превращаются в тени и умеют летать, то скорее всего, так и есть. В итоге площадка заканчивается самой обычной скалой, каких сотней вокруг. Но мой провожатый так и продолжает вести меня вперёд пытаюсь всмотреться в серый камень, но никаких проемов, арок, ворот или пропускных пунктов не вижу. Странно. Или тут еще один портал? Как только мы подходим впритык к скале, мужчина, глядя на нее в упор, кому-то громко говорит: «Новобранец в академию". Я пытаюсь что-нибудь рассмотреть в сером камне и даже пытаюсь его пощупать. Но викинг ловит мою руку в тот момент, когда я почти уже дотрагиваюсь до скалы. Хочешь без руки остаться? хмыкает он на мою приподнятую от удивления бровь. Тут магическая ловушка стоит, на незваных гостей, тут же поясняет. О, понял, не дурак, качаю я головой и торопливо убираю руку подальше от опасности. Спустя пару минут в скале открывается портал, как я и думала, И викинг вновь, подхватив меня под локоток, вводит в него. Оглядываюсь по сторонам, щурясь от непривычной темноты и гулкой тишины. Мы очутились с моим провожатым в каком-то каменном коридоре, больше похожем на пещеру, с факелами из живого огня, прикрепленными к стенам. Мужчина опять ведет меня вперед, руку я пока не пытаюсь освободить, а то неизвестно, что нас ждет дальше. Пусть уж лучше так терплю, не сахарное. Коридор все никак не хочет заканчиваться, а мы идем и идем, и такое ощущение, что идти нам еще очень долго. Через тридцать минут, не выдержав, я спрашиваю у мужчины: "Долго еще?» "Не знаю. Кривится викинг. Это постовые балуются, маги пространства. По идее, коридор очень короткий. А сегодня у них появилось желание повеселиться за нас счет. Видимо, совсем заскучали. Он злорадно усмехается и, добавив угрожающих ноток в свой голос, добавляет: "Но ну ничего. Сейчас тебя доведу до канцелярии, сдам местным чинушам и пойду разомнусь. После этих слов перед нами прямо из воздуха появляется добротная деревянная дверь. Причем настолько неожиданно она возникла, что мы оба с викингом еле успеваем затормозить, чтобы не врезаться в нее. На лице у мужчины появляется еле заметная ухмылка. Он открывает дверь, и мы входим во двор самого настоящего средневекового замка. Не удержавшись, я присвистываю от изумления. Это все академия? Нет, академия занимает только один из этажей, а остальное Военная часть казармы в самом верху расположен главный военный штаб, личные покои высоких чинов и даже есть отдельные покои для самого духа смерти, Реалина. Но он редко тут появляется. Ага, понятно. Киваю, рассматривая монументальное строение, а заодно мотаю себе на ус. Замок очень огромный, это же 10 в высоту. А в ширину я насчитываю не меньше тридцати окон. Он окружен высоченными неприступными скалами, и из-за того, что солнце почти село, во дворе горит много фонарей. Однако все равно очень темно и толком ничего не рассмотреть. А еще на улице никого нет. А где все? В своих комнатах? Время-то уже десять вечера. Пожав плечами, викинг так и не отпустив мою конечность, Ведут меня по дорожке, выложенной из красивого красного камня, к главному входу. Двери открываются перед нами, и мы входим в огромный холл с приглушенным теплым светом и с не менее огромной лестницей посередине, по которой спускается быстрым шагом один из ангелов света, и, судя по взгляду, направляется он именно к нам. А викинг останавливается и освобождает мою конечность. Я еле сдерживаюсь, чтобы не скривиться от досады. Что-то эта раса, благодаря нескольким встречным индивидам, мне уже стало не нравиться. Одно радует этот не такого высокого уровня. Да и выглядит попроще, что ли. То ли Пафос не так сильно шкалит со всех сторон, то ли сияние приглушено, то ли меньше цветных прядок в волосах. Пока не совсем понятно. И еще одна Удивленно приподнимает бровь Светлый, подходя ближе к нам. Ага, опять на границе поймали. Они, видимо, стараются подальше от селения держаться. Ехидно ухмыляется викинг, но видимо, мой озадаченный взгляд тут же меняет свое выражение на невозмутимое, как впрочем и наш встречающий. Отлично, кивает Светлый. «Пойдемте за мной в канцелярию, подпишите пару бумаг, и, можете быть, свободны. Это он уже добавляет глядя на викинга. Быстро поднявшись по широченной лестнице на второй этаж, мы поворачиваем налево, проходим в коридор и заходим в одну из первых попавшихся дверей с надписью, на которой я ничего не могу разобрать. Ага, отлично, тут еще и язык другой. Весело. Хорошо, что я хотя бы их речь понимаю, а читать, писать, скорее всего, придется еще учиться. Подавив очередной безрадостный вздох, Пока наш встречающий заходит за стойку, закрывает ее и направляется к одному из столов, я оглядываюсь по сторонам. Ну что можно сказать? Самая обычная канцелярия. Большое просторное помещение, разбитое на две части длинной высокой стойкой от одной стены до другой для посетителей. Одна часть предназначена для персонала. За стойкой я вижу несколько пустых столов. Видимо, все уже отдыхают шкафы, большие окна с тяжелыми задвинутыми портьерами. Вторая для посетителей. Здесь тоже есть по углам несколько столов и стульев. Можно было бы сказать, что я очутилась в стандартной канцелярии, каких на земле тысячи. Если бы не мрачная обстановка. Стены из темного и не особо ровного кирпича, без какой-либо отделки. Мебель слишком массивная из темного дерева с резными вставками и живой огонь в светильниках развешанных по стенам три больших изящных кованных люстр, свисающих с потолка, опять же с настоящим живым огнем. Интересно, они тут постоянно горят, что ли, или их только для меня оставили непотушенными. Мужчина, вытащив из ящика своего стола два свитка с сургучными печатями и печье принадлежности, ага, самое обычное перо, причем птичье, и чернильницу. Если бы не бабушка, увлекающаяся историей, Я бы и знать не знала, как все это называется и для чего это нужно. Подходит к стойке с противоположной стороны и, развернув перед викингом один из свитков, тыкает ему пальцем, ни слова не говоря. Викинг без вопросов прикладывает к месту на свитке свой медальон, что висит у него на шее. В воздухе над этим местом вспыхивают какие-то циферки. Но я не успеваю ничего понять. А мой провожатый пробормотав удачи, кнопка разворачивается и хлопнув дверью покидает меня. Ну что ж, теперь с тобой. Заставляет меня повернуться обратно к стойке Светлый. Полное имя? Э-э, я немного удивлена поставленному вопросу. Но ведь охмурый и немного уставший взгляд мужчины тут же выпаливаю свое короткое имя. Ника. Отлично, кивает он, при этом ломая печать на втором свитке. Разворачивает жёлтый лист перед собой и, мокнув кончик пера в чернильницу, начинает что-то писать в первую строку на свитке. А затем, повернув свиток в мою сторону, вручает мне перо, настолько неожиданно, что я беру его в руку. И ткнув пальцем куда-то вниз листка, спрашивает: "Писать читать умеешь?" "Нет". "Понятно". Недовольно поджимает он губы. "Тогда просто поставь тут крестик или галочку". А что там написано? Не спешу я подписывать документ. Мужчина устало вздыхает и начинает монотонно читать весь документ. В общих чертах я понимаю, что это мое добровольное согласие на обучение в военной академии. На свой страх и риск ставлю крестик. Выбора-то все равно особо нет. Да еще и усталость сильная гнет к земле. Хочется уже отдохнуть и, что самое странное, впервые за эти дни еще и поесть. Прислушиваюсь к себе и с удивлением понимаю, что голодна как волк. Чёрт, это плохо. Очень плохо. Тем временем, пока мой желудок возмущённо бурчит, светлый на каком-то незнакомом языке что-то читает по свитку. И происходит небольшой хлопок. Я автоматически отшатываюсь от стойки, но затем возвращаюсь назад, так как вижу, что вместо свитка на стойке лежит плоский и круглый предмет из металла примерно 3 см в диаметре и пару миллиметров шириной на металлической цепочке с выгравированными символами на неизвестном мне языке. Замечаю, что кругляш сильно похож на медальон, который викинг прикладывал к другому свитку. Значит так, слушай и запоминай. Два раза рассказывать не буду. Тут вся твоя жизнь. Он тыкает пальцем в медальон. Первое и самое важное, Это твой идентификатор личности. Здесь уже прописано твое имя и звание. Кроме того, сюда твои преподаватели будут выносить информацию о твоей успеваемости. Снимать не советую, потеряешь сразу же вылетишь из академии. Мужчина неожиданно зевает, прикрывая рукой рот. Ну а дальше саморазберешься. «Идем, мне тебя еще надо заселять. Он открывает стойку и выходит. А у меня вдруг перед глазами появляется надпись: Внимание. Вам доступна миссия закончить военную академию имени Эалина Великого. Срок действия миссии 6 месяцев. Награда: опыт вариативно, Темные, золотые вариативно, вещи вариативно. Штраф за отказ от миссии: опыт вариативно, Темные, золотые вариативно. Вещи вариативно. Штраф за невыполнение миссии. Опыт вариативно. Темные золотые. Вариативно. Вещи вариативно. Принять. Э, <глит> <глит> зависаю я на несколько мгновений, читая написанное перед глазами. Мне почему-то казалось, что миссия у меня только лишь одна, а тут еще одна нарисовалась. причем отказаться я не могу. И странно, почему у меня спросили они сейчас, а не тогда еще на границе. Эй, вдруг слышу я резкий голос Светлого у своего уха и дергаюсь от неожиданности. Отчего он как-то неприятно усмехается, и с кривой улыбкой на лице добавляет. Хватит, медалионы пошли. Я и так из-за тебя уже задержался. Внимание. Вам доступно первое задание из миссии закончить военную академию имени Эолина Великого принять артефакт личный идентификатор от своего куратора Архимедириса Сфакаири Ширас штраф за отказ от задания провал миссии принять вы будете моим куратором с удивлением спрашиваю мужчину а сама пытаюсь понять что вообще с заданиями творится мне кажется или они как-то не вовремя появляются Система барахлит. Буду недовольным голосом отвечает он и жестким голосом добавляет: «И "Если не поторопишься, получишь три наряда вне очереди за нарушение режима. Время уже десять вечера, а ты еще до сих пор не находишься в своей комнате. Понятно". Отвечаю сквозь зубы и приняв миссию, хватаю медальон, надеваю его себе на шею. А перед глазами тут же появляются его настройки, но, видя прямую спину своего теперь уже куратора с непроизносимым именем. Выключаю их не глядя. Позже разберусь. Выйдя из канцелярии, мы быстрым шагом чуть ли не бежим, сломя голову вдоль длинного коридора. Только почему-то не к лестнице, а совсем в другую сторону. И я мысленно гадаю, где у них тут казармы и куда меня определят. И неужели они на этом же этаже находятся? С последнему гадать не получается. Казарма для новобранцев находится на четвёртом этаже в восточном крыле замка. А добираемся мы до четвёртого этажа через стационарный портал. Оказывается, в хитром здании отсутствуют лестницы, кроме самой первой, ведущей на второй этаж. А сам телепорт находится в южной части здания и похож он чем-то на обелиск возрождения к нему достаточно подойти, дотронуться, в открывшемся меню выбрать этаж и шагнуть в открывшийся телепорт. Четвертый этаж встречает нас тусклым светом от живого огня, льющимся с одноярусных кованых люстр, а также тишиной, пустотой и кучей добротных дверей, встречающихся вдоль длинного коридора практически на каждом шагу. Двери настолько плотно друг к другу расположены, что проемов между ними практически нет. Я с удивлением смотрю на это дверное царство, и в мою голову закрадываются не очень приятные подозрения. Мы идем очень быстро, и я еле поспеваю за своим провожатым, автоматически пытаюсь рассмотреть, что за пол под ногами. Но из-за слишком тусклого света у меня мало что получается, и я вижу лишь тень. Жутковатое ощущение, и если бы я не чувствовала твердую поверхность под ногами, да наши гулкие шаги то подумала бы, что иду прямо по воздуху. Наконец-то мой провожатый останавливается и проведя по двери своим медальоном, застывает на несколько мгновений, видимо, копается в настройках, судя по остекленевшему взгляду, а затем опять, не глядя на меня, командует: "Приложи свой медальон к двери, я настрою доступ". Я быстро делаю так, как он просит, и спустя еще пару мгновений у меня перед глазами вновь появляются надписи: на стройках моего медальона, но я не глядя закрываю их, так как мой куратор начинает очень быстро объяснять распорядок дня. Побудка ежедневно в 5 утра. В 5:10 выдача дневного рациона в столовой. Она находится на втором этаже в западном крыле, мимо не пройдешь. Все курсанты будут направляться в ту сторону. И да, опоздаешь еды не получишь. В 5:40 общее построение и распределение вводных заданий. В десять вечера ты обязана находиться в своей комнате. За опоздание три наряда вне очереди. А выходные есть? И если я решу отлучиться из академии, к примеру, в ближайшее селение? тут же спрашиваю мужчину. Выходных нет. Покидать академию на все время учебы запрещено. Наказание исключение из академии. А дальше твоя судьба на тебе будет известна. На лице куратора опять появляется неприятная ухмылка, от которой меня уже начинает подташнивать. Понятно, цежу сквозь зубы я. Отлично, улыбается Светлый. Ещё вопросы? Да, киваю я, вспомнив, что вообще-то не мешало бы подкрепиться. Я могла бы сейчас получить еды? Не, а, качает головой куратор. Завтра тебе выдадут рацион на день. Столовая сейчас закрыта. Ясно, тоскливо вздыхаю. Отлично. Если вопросов больше нет, тогда располагайся. Ехидным голосом произносит мой куратор, Делает шаг назад, разворачивается и чуть ли не бегом уходит. Я хмуро провожаю его спину взглядом, и как только он заворачивает за угол, открываю дверь своей комнаты. И у меня отвисает челюсть. а В голове одна сплошная нецензурная лексика